Эпилог из высших сфер. Это снова был сон, вмещающий в себя иное пространство. Где-то в похожем я встречалась с Леном и другими ответственными за дороги и порталы миров типами, на которых свалилось их бремя. Только брата и собратьев по каторге в пределах видимости не нашлось. Впрочем, как и самой видимости — Это был то ли туман, то ли завеса, почти прозрачная на вид и совершенно непроницаемая на самом деле. И эта самая завеса заговорила сочным баритоном, но не со мной, а еще с кем-то, пожелавшим остаться совсем невидимым. «Ну, лады, хвастайте. Территорию под эксперимент вам когда еще сила абсолютного равновесия отдали? А силы равновесия? Только пятьдесят тысяч лет назад». Доложились незримым тенором и пожаловались. «Срок мизерный, сам понимаешь, связист. Мы едва начали получать результаты. Нашли ключевую линию с нужным наследуемым даром, активировали его, создали под потребный дар артефакт с внедренной частицей собственной сути, задали ему контур развития». «Да», — согласился тот, кого назвали связистом. «Занятная игрушечка вышла». И артефакт, и практически сила в миниатюре с собственным развивающимся сознанием, назначенным к работе в тандеме с живым разумом. Только вижу, с подходящим разумом, способным гармонично сливаться с артефактом, проблема нарисовалась. Эти живые создания плоти, они такие интересные, но крайне непредсказуемые и внезапно смертные. Их так сложно держать живыми, так и норовят умереть. Пожаловались связисту незримое, с досадой присовокупив. А воскрешать нам запретили, чтобы не нарушать чистоты эксперимента. Связист угукнул и хохотнул, наверное, вспомнил что-то свое. Но последняя носительница Архета подходит под все параметры идеально, и баланс в мирах восстановлен, без вмешательства высших служителей и сил. Да, вижу, не без помарок, но неплохо, неплохо. «Вот только помрет ваша носительница внезапно, где замену искать станете?» «Размножаются такие, как и служители равновесия. Из рук вон плохо. Пока приплода добьетесь, все проклянете». Мы посоветовались с коллегами и нашли ей подходящих спутников. Много. Из них пару лучших отобрали, похвастались в ответ и тут же сникли. Только у них в триаде должны яркие сочетания... Душ проявится, а Дроу бесплоден. Его милостью паучихи наградили по велению Матроны. Мы проглядели. Ну-ка. А, пустяк. Убрал уже. Отмахнулся связист. Ладно, посмотрим, что у вас дальше получится. Эксперимент не закрываю. Расширять зону на другие миры не буду, но за этими послежу. А, забавная девочка. Это же надо так миссию баланса обозвать. Дорожные работы. Надо будет нашим рассказать, пусть тоже посмеются. Кажется, беседа, которая меня подключили, вовсе не случайным слушателям, завершилась. Глаза открыть я смогла, чтобы напороться на пару острых, внимательных взглядов. Вы чего? Тоже все слышали? Задумчиво уточнила все еще, переваривая поврежденную где-то на высшем уровне информацию о том, что я результат масштабного эксперимента. С одной стороны приятно, что масштабного, с другой... Обидно, что результат и что эксперимента. «Да, моя княгиня», — в унисон согласились Ряжкири и Дроу, как-то очень довольно посверкивая темно-вишневыми и сине-черными очами. «Тебе нужно озаботиться наследниками». «А?» «Теперь и я» — сообразила, что именно слышали и посчитали самым главным мужчины. И на что уже пару-тройку десяток раз намекал дядюшка, Блюдущие интересы Кеградеса. «О, да!» — прозвучало в ответ.